Штайнер приехал в одиннадцать утра. Он оставил чемодан в камере хранения и сразу же пошел в больницу. Он не видел города. Он видел только то немногое, что проносилось с обеих сторон от него. Поток домов, машин и людей. Он остановился перед большим белым строением. Мгновение он медлил. Он смотрел на белые порталы, бесконечные ряды окон. Этаж за этажом. Где-то там а может быть, уже и нет. Он стиснул зубы и вошел. «Я хотел бы узнать, когда приемные часы для посетителей», — спросил он в справочном бюро. «Какой класс?» — спросила сестра. «Я не знаю, я прихожу в первый раз. Кого вы хотите видеть?» «Госпожу Марию Штайнер». Штайнер на мгновение поразился, когда сестра равнодушно заглянула в толстую книгу. Произнося это имя, он почти ожидал, что белый приемный покой обрушится, или что сестра вскочит с места и позовет кого-нибудь, в вахтера или полицию. Сестра листала книгу. «Пациентов первого класса можно посещать в любое время», — сказала она. «Это не первый класс», — ответил Штайнер. «Может быть, третий». «Третий класс, приемные часы от трех до пяти». Сестра все искала и искала. — Какая, вы сказали, фамилия? — спросила она. — Штайнер. Мария Штайнер. У Штайнера вдруг пересохло в горле. Он, не отрываясь, смотрел на миловидную, похожую на куклу, сестру, словно ждал своего смертного приговора. Он ждал, что она скажет. Умерла. — Мария Штайнер, — сказала сестра. — Второй класс. Палата номер 505, пятый этаж. Приемные часы от трех до шести. — Пятьсот пять. — Большое спасибо, сестра. — Пожалуйста. Штайнер остановился. Сестра взяла трубку зазвонившего телефона. — Вы хотите о чем-то спросить, сударь? — Она еще жива, — спросил Штайнер. Сестра положила трубку на стол. В трубке продолжал квакать тихий металлический голос, словно телефон был каким-то животным. — Конечно, сударь, — сказала сестра и заглянула в книгу. Иначе около фамилии стояла бы пометка. У нас точно все отмечается. Спасибо. Штайнер собрал всю свою волю, чтобы не попросить разрешения сразу же подняться наверх. Он боялся, что его спросят «почему?», а он не должен был привлекать внимание, поэтому он ушел. Он бесцельно бродил по улицам, описывал все большие круги вокруг больницы. «Она жива», — думал он. «Мой бог! Она жива!» Потом его вдруг охватил страх, что его могут узнать, и он вошел в какую-то маленькую пивную, чтобы там переждать. Он заказал что-то поесть, но не мог проглотить ни куска. Официант неприязненно поглядел на него. — Вам не нравится? — Нет, это вкусно. — Но принесите мне раньше вишневки. Он заставил себя съесть обед. Потом попросил газету и сигареты. Он делал вид, что читает, и пытался читать. Но ничего не проникало сквозь стену его лба. Он сидел в полутемном помещении, где пахло едой и прокисшим разлитым пивом, и переживал самые страшные часы своей жизни. Ему казалось, что Мария умирает теперь. Именно в эти минуты. Он слышал, как она в отчаянии звала его. Он видел ее лицо, покрытое смертельным потом. А он, словно придавленный свинцовой тяжестью, сидел на своем стуле, закрывшись газетой, и стискивал зубы, чтобы не застонать, не вскочить и не броситься прочь. Медленно ползущая стрелка на его часах была рукой судьбы, которая останавливала его жизнь и почти душила его своей медленностью. Наконец он опустил газету и встал. Официант, облокотившись на стойку, ковырял в зубах увидев что посетитель поднялся он подошел ближе счет спросил он нет сказал штайнер еще вишневки хорошо официант налил выпейте со мной можно официант налил полный стакан и поднял его двумя пальцами ваше здоровье да сказал штайнер на здоровье они выпили и поставили стаканы «Вы играете в бильярд?» — спросил Штайнер. Официант взглянул на стол, затянутый зеленым сукном, стоявший посредине комнаты. «Немного». «Сыграем партию». «А почему бы и нет? Вы хорошо играете?» «Я давно не играл. Можем сыграть пробную партию, если хотите». «Согласен». Они помилили кии и разогнали несколько шаров. Потом начали партию. И Штайнер выиграл. Вы играете лучше, чем я сказал официант, вы должны дать мне десять очков вперед хорошо если я выиграю эту партию все будет хорошо подумал штайнер она жива я увижу ее может быть она выздоровеет. он играл сосредоточенно и выиграл партию. теперь я дам вам двадцать очков вперед сказал он эти двадцать очков были жизнью здоровьем и одновременно бегством. А стук белых шаров был словно скрежет колючей судьбы. Игра была трудной. Официант серии хороших ударов почти добился выигрыша. Ему оставалось только два очка. Потом он промазал последний шар на один сантиметр. Штайнер взял кий и начал играть. У него ломило в глазах, и ему пришлось несколько раз останавливаться. Но он доиграл, не сделав ни одного неудачного удара. «Хорошо сыграно», — сказал официант с уважением. Штайнер благодарно кивнул ему и посмотрел на часы. Было немного больше трех. Он быстро уплатил и вышел. Он поднимался вверх по ступеням, покрытым линолеумом. Его била страшная невыносимо частая дрожь. Длинный коридор петлял и извивался, а потом вдруг возникла белая меловая дверь. Качнулась на него. И остановилась неподвижно. 505. Штайнер постучал. Никто не ответил. Он постучал еще раз. В животе у него судорожно сжалось от ужасной мысли, что что-то произошло. Он открыл дверь. Маленькая комната, освещенная после полуденным солнцем, казалась островом покоя, возникшим из другого мира. Казалось, что ревущее, несущееся вперед время, больше не властно над бесконечно спокойной женщиной, которая лежала в кровати и смотрела на Штайнера. Он закачался. Шляпа выпала у него из рук. Он хотел нагнуться, чтобы поднять ее, но, наклоняясь, он словно получил удар в спину и, не сознавая, что делает, упал на колени перед кроватью, отдавшись этой дрожи и чувству возвращения. Глаза женщины долго и умиротворенно смотрели на него. Только постепенно в них появилось беспокойство. Лоб задрожал, шевельнулись губы. Потом в них вспыхнул ужас. Рука, лежавшая неподвижно на одеяле, поднялась, словно она хотела удостовериться и коснуться того, что видели глаза. «Это я, Мария», — сказал Штайнер. Женщина попыталась приподнять голову. Ее глаза блуждали по его лицу, приблизившемуся к ней вплотную. «Успокойся, Мария, это я!» — сказал Штайнер. «Я приехал!» «Йозеф!» — прошептала женщина. Штайнер должен был опустить голову. Его глаза были полны влаги. Он закусил губы и глотнул. «Это я, Мария!» «Я вернулся к тебе!» «Если они найдут тебя...» прошептала женщина. «Они не найдут меня. Они не могут меня найти. Я могу остаться здесь. Я останусь с тобой». «Обними меня, Йозеф. Я должна чувствовать, что ты здесь. Я часто видела тебя». Он взял ее легкую руку с голубыми прожилками в свои руки и поцеловал. Потом он наклонился над ней и прикоснулся губами к ее усталому, уже далекому рту. Когда он поднялся, ее глаза были полны слез. Она слегка качнула головой, и капли упали вниз, словно дождь. Я знала, что ты не можешь приехать, но я все время ждала тебя. Я теперь останусь с тобой. Она попыталась оттолкнуть его. Ты же не можешь здесь оставаться. Ты должен уехать. Ты же знаешь, что здесь было. Ты должен сейчас же уйти. Уходи, Йозеф. Нет, это не опасно. Это опасно. Я знаю лучше. Я видела тебя, а теперь уходи. Это еще недолго протянется. Я могу справиться одна. Я все так устроил, что могу остаться здесь, Мария. Скоро будет амнистия, и я буду свободен. Она посмотрела на него недоверчиво. — Это правда, — сказал он. — Я клянусь тебе, Мария, никому не нужно знать, что я здесь. Но если кто-нибудь и узнает, ничего страшного. — Я ничего не скажу, Йозеф. Я никогда ничего не говорила. — Я знаю, Мария. Горячая теплая волна ударила ему в голову. — Ты не развелась со мной? — Нет. Я не могла. Не сердись на меня за это. Это было только ради тебя, чтобы тебе было легче. Мне не было трудно. Мне помогали. И с этой палатой. Одной лежать лучше. Ты тогда больше со мной. Штейнер посмотрел на нее. Ее лицо осунулось, выступили кости. Кожа была бледно-восковой, с синими тенями. Шея была хрупкой и тонкая, а ключицы выпирали из впалых плеч. Даже глаза замутились, а рот потерял краски. Только волосы светились и искрились. Они, казалось, стали еще пышнее и гуще, словно в них собралась вся ушедшая сила, торжествуя над угасающей плотью. В послеполуденном солнце они казались большим красно-золотым георгином. Отчаянным протестом против усталости под детски беспомощного тела, которое едва вырисовывалось под простыней. Дверь открылась, вошла сестра. Штайнер встал. Сестра принесла стакан с какой-то молочной жидкостью и поставила его на стол. У вас посетители? спросила она, и ее быстрые синие глаза в это время изучали Штайнера. Больная повернула голову. Избрислау, прошептала она. Это далеко, но и прекрасно. Вас это все же несколько развлечет. Торопливый взгляд синих глаз снова скользнул по Штайнеру, пока сестра вынимала термометр. У нее температура, спросил Штайнер. Где я там? ответила сестра любезно. Уже много дней, как температуры больше нет. Она поставила градусник и вышла. Штайнер пододвинул стул к постели и сел совсем рядом с Марией. Он взял ее руки в свои. «Ты рада, что я здесь?» Он понимал, насколько нелеп его вопрос. «Это все», — сказала Мария без улыбки. Они смотрели друг на друга и молчали. Им мало что надо было сказать, ведь то, что они были вместе, было так много. Они смотрели друг на друга, и кроме них не было никого. Они растворились друг в друге. Они вернулись к себе. У жизни не было прошлого и не было будущего. Только настоящее. Это был покой, тишина и мир. Сестра вошла еще раз и сделала пометку на кривой температуры. Они почти не заметили этого. Они смотрели на друг друга. Солнце медленно уходило. Оно нехотя оставило прекрасные пламенеющие волосы и как мягкая кошка примостилась рядом на подушке. Потом оно с неудовольствием передвинулось на стену и медленно поползло по ней вверх. Двое смотрели друг на друга. Пришли синеногие сумерки и заполнили комнату. Они, не отрываясь, смотрели друг на друга пока из углов комнаты не прилетели тени и не закрыли своими крыльями белое лицо. Единственное в мире лицо. Дверь открылась. С потоком света в комнату вошел врач. А за ним сестра. «Теперь вы должны идти», — сказала сестра. «Да». Штайнер поднялся и наклонился над кроватью. «Я приду завтра еще, Мария». Она лежала, как уставший от игр полусонный, дремлющий ребенок. «Да», — сказала она, и он не смог понять, обращается она к нему или к его образу во сне. «Да, приходи еще». За дверью Штайнер дождался врача. Он спросил его, как долго это еще продлится. Врач внимательно поглядел на него. «Самое большее три-четыре дня», — сказал он потом. Чудо, что она вообще так долго продержалась. — Спасибо. Штейнер медленно спустился по лестницам. Перед порталом он остановился. Перед ним вдруг встал город. Он не воспринял его, когда приехал, но теперь он лежал перед ним, различимый и неотступный. Он видел улицы. Он видел опасность, невидимую, молчаливую опасность, которая ждала его на каждом углу за каждой дверью в каждом прохожем. Он знал, что он немного может сделать. Белое каменное здание за его спиной было ловушкой, где его могли поймать на приманку, как дикого кабана в трясине. Но он знал также, что должен спрятаться, чтобы иметь возможность вернуться туда. Три или четыре дня. Это было не что и целая вечность. Некоторое время он раздумывал, Должен ли он попытаться встретить кого-нибудь из друзей? Но потом решил остановиться в каком-нибудь отеле средней руки. На первый день это было самое благоразумное. Керн сидел с австрийцем Леопольдом Бруком и вестфальцем Менке в камере тюрьмы Сайте. Они склеивали пакеты. — Дети мои, — сказал Леопольд через некоторое время, — я голоден, как волк. — Больше всего я хотел бы сожрать этот клейстер, если бы за это не наказывали. — Подожди еще десять минут, — ответил Керн. — Принесут жратву. — Разве это поможет? После нее только и начинается настоящий голод. Леопольд надул пакет и с треском разорвал его. — Все несчастье нашего проклятого времени в том, что у человека есть живот. Когда я подумаю о куске говядины или даже о кружевах на скатерти, Я готов разнести всю эту лавочку. Менки поднял голову. Я мечтаю скорее о большом бифштексе с кровью, заявил он. С луком и жареным картофелем. А к этому холодное, как лед, пиво. Прекрати, простонал Леопольд. Подумаем о чем-нибудь другом. О цветах, например. Почему именно о цветах? О чем-нибудь прекрасном, ты что, не понимаешь? Чтобы отвлечься. Цветы меня не отвлекают. «Однажды я видел клумбу роз». Леопольд судорожно пытался сосредоточиться. «Прошлым летом, перед тюрьмой в Паланце, вечером, в лучах солнца, когда нас выпустили, красные розы, красные как... как... как сырой бифштекс», подсказал Менке. «Ах, сволочь!» — заскрежетал ключ. «Принесли жратву», — сказал Менке. Дверь открылась. Это не был служитель с ужином, это был надзиратель. «Керн!» — сказал он. Керн встал. «К вам посетитель!» «Наверное, президент республики», — предположил Леопольд. «Может быть, классман, ведь у него документы. Может быть, он захватил еду». «Масло!» — сказал Леопольд кровожадно. «Большой кусок, желтое, как подсолнечник!» Менки ухмыльнулся. «Леопольд, скотина, да ты лирик! Теперь тебе мерещатся даже подсолнухи!» Керн остановился в дверях, словно его ударили. «Рут!» — произнес он, задыхаясь. «Как ты сюда попала? Тебя сцапали? Нет, нет, Людвиг!» Керн бросил быстрый взгляд на надзирателя, который безучастно стоял в углу. Потом торопливо подошел к Рут. «Бога ради, уходи немедленно, Рут!» — зашептал он по-немецки. «Ты не знаешь, что творится. Тебя могут схватить в любой момент, а это означает четыре недели тюрьмы, а повторно шесть месяцев. Ну, уходи же скорее, уходи!» Четыре недели? — Рут смотрела на него испуганно. — Ты будешь здесь четыре недели? Это неважно, просто не повезло. Но ты... Давай не будем так легкомысленны. У тебя любой может потребовать документы в любую секунду. Но у меня же есть документы. — Что? — У меня разрешение на прописку, Людвиг. Она вынула из сумки бумажку и отдала Керну. Он уставился на документ. — Боже, правый! произнес он медленно через некоторое время. — Это факт. Истинный и реальный. Это все равно, как если бы кто-нибудь воскрес из мертвых. Значит, это удалось второй раз. Кто это сделал? Комитет? Да, комитет беженцев и классман. — Господин надзиратель, — сказал Керн, — разрешается ли заключенному поцеловать даму? Надзиратель лениво взглянул на него. — что? Целуйте сколько угодно, — ответствовал он. Главное, чтобы она при этом не передала вам нож или напильник. К чему, раз сидеть всего несколько недель?» Надзиратель свернул себе цигарку и зажег. «Рут», — сказал Керн, — «что-нибудь слышно о Штайнере?» «Нет ничего. Но Мариль говорит, что это и невозможно. Он наверняка и не будет писать, он просто вернется. Он просто появится вдруг». Керн посмотрел на нее. «Мариль действительно верит в это?» «Мы все верим в это, Людвиг. А что мы можем еще?» Керн кивнул. «Да. Что еще мы можем сделать? Ведь только неделя прошла с тех пор, как он уехал. Может быть, он выживет? Он должен выжить. Я не могу думать иначе». «Пора!» — сказал надзиратель. «Конец на сегодня!» Керн обнял Рут. «Возвращайся!» — прошептала она. «Возвращайся скорее!» «Ты останешься в Сайте?» «Нет, они переводят нас на границу». «Я попытаюсь получить разрешение прийти еще. Возвращайся. Я люблю тебя. Возвращайся скорее, мне страшно. Я хотела бы поехать с тобой». «Этого нельзя. Твоя прописка действительно только в Париже. Я вернусь. У меня здесь деньги. Они под планкой на плече. Возьми, когда будешь целовать меня. Мне ничего не надо, у меня достаточно». Оставь себе, Мариль поможет тебе. Может быть, и Штайнер скоро вернется. «Пора — Пора! — напомнил надзиратель. — Дети! Ведь он же не идет на гильютину. До свидания! — Рут поцеловала Керна. — Я люблю тебя. Возвращайся, Людвиг. Она обернулась и взяла со скамьи пакет. — Здесь еда. Внизу проверили, все в порядке, — сказала она надзирателю. — До свидания, Людвиг. Я счастлив, Рут! — Господи, я счастлив, что у тебя прописка. Теперь для меня здесь рай. — Прошу, — сказал надзиратель, — обратно в рай. Керн взял пакет под мышку. Он был тяжелый. Керн вернулся в камеру вместе с надзирателем. — Знаете, — сказал тот задумчиво через мгновение, — моей жене шестьдесят, и у нее небольшой горб. Иногда это бросается в глаза. Служащий с мисками стоял перед камерой как раз в тот момент, когда Керн вернулся. «Керн!» — сказал Леопольд с безутешной физиономией. «Снова картофельный суп без картофеля!» «Это овощной суп!» — заявил служащий. «Можешь сказать, что это кофе!» — возразил Леопольд. «Я верю тебе во всем!» «Что у тебя в пакете?» — спросил Вестфалец Менки. «Какая-то еда. Я еще не знаю, что». Физиономия Леопольда засияла, как икона. «Открывай, быстро!» Керн развязал пакет. «Масло!» — сказал Леопольд благоговейно. «Желтое, как подсолнух», — докончил Менке. «Белое масло, колбаса, шоколад!» — продолжал Леопольд в экстазе. «Смотрите, целый сыр!» «Желтый, как подсолнух», — повторил Мёнки. Леопольд не обращал внимания, он выпрямился. — Сударь, — сказал он повелительно, обращаясь к служащему, — заберите свою жалкую стряпню и... — Стоп, — перебил Менки, — не торопись. — Ах уж эти австрийцы! Из-за них мы проиграли в войну в восемнадцатом. — Дайте сюда миски, — сказал он служащему. Он взял миски и поставил их на скамью. Потом расположил всю остальную еду рядом и стал внимательно изучать натюрморт. Над сыром на стене была видна надпись с чернильным карандашом, сделанная прежними обитателями камеры. Все проходит, жизнь уходит. Менки ухмыльнулся. Будем рассматривать овощной суп как чай, заявил он. А теперь поужинаем, цивилизованные люди. Что ты скажешь на это, Керн? Аминь, отозвался тот. Я приду завтра, Мария. Штайнер наклонился над спокойным лицом и выпрямился. В дверях стояла сестра. Ее быстрый взгляд скользнул мимо него. Стакан в ее руке задрожал и тихо зазвенел. Штайнер вышел в коридор. «Стой!» — скомандовал чей-то голос. Справа и слева от двери стояли два человека в униформе с револьверами в руках. Штайнер остановился. Он даже не испытывал страха. «Ваше имя?» — Яган Губер. Подошел третий и посмотрел на него. — Это Штайнер, — сказал он. — Без сомнения, я его узнал. Ты ведь тоже узнал меня, Штайнер, а? — Я не забыл тебя, Штайн Бренер», спокойно ответил Штайнер. — Это тебе и не удастся, — захихикал мужчина. — Добро пожаловать домой. Очень приятно снова увидеться. Ты у нас погостишь немного, а? У нас превосходный новый лагерь. «Со всеми удобствами!» «Представляю себе!» «Наручники!» — приказал Штайнбреннер. «На всякий случай, мой милый! Если ты еще раз уйдешь, я умру от разрыва сердца!» Хлопнула дверь. Штайнер поглядел через плечо. Это была дверь той комнаты, где лежала его жена. Сестра выглянула в коридор и быстро втянула голову обратно. «Ага», — сказал Штайнер. «Вот в чем дело!» — Да, любовь! — хихикал Штайнбреннер. — Она даже самых хитрых птичек приводит обратно в гнездышко на благо государства и на радость друзьям. Штайнер смотрел на прыщавое лицо с покатым подбородком и синеватыми тенями у глаз. Он смотрел спокойно. Он знал, чего ему ждать от этого лица, но это было далеко, как что-то, что его еще не касалось. Штайнбреннер моргнул, облизнул губы и отступил на шаг назад. «Тебя еще не мучает совесть, Штайнбреннер? – спросил Штайнер. Тот ухмыльнулся. «Она у меня чистая, голубчик, и становится тем чище, чем больше вашего брата я беру за жабры. Сплю великолепно. Ради тебя, однако, сделаю исключение. К тебе я загляну ночью, чтобы немного поболтать. Увести!» — вдруг заорал он. Штайнер под конвоем спускался по лестнице. Люди, которые встречались им по дороге, останавливались и молча пропускали их. На улице царило тоже молчание. Штайнера привели на допрос. Его допрашивал пожилой чиновник. Он заносил в протокол его показания. «Почему вы вернулись в Германию?» — спросил чиновник. «Я хотел увидеть мою жену, прежде чем она умрет. Кого из ваших политических сообщников вы встречали?» «Никого». Лучше скажите мне, пока вас не перевели. Я уже сказал никого. Почему заданию вы очутились здесь? У меня нет никаких заданий. К какой политической организации вы примыкали за границей? Никакой. На что же вы тогда жили? На то, что зарабатывал. Вы же видите, что у меня австрийский паспорт. С какой группой вы должны были здесь установить связь? Если бы я собирался это сделать, я вел бы себя иначе. Я знал, что делал, когда ехал к моей жене. Чиновник допрашивал его еще некоторое время. Потом стал изучать его паспорт и письмо, которое отобрали у него при обыске. Он взглянул на Штайнера, потом еще раз перечел письмо. «Вас переведут сегодня во второй половине дня», — сказал он, наконец, пожав плечами. «У меня к вам просьба», — ответил Штайнер. Это немного, но для меня в этом все. Моя жена еще жива. Врач говорит, что это может продлиться еще два дня, самое большее. Она знает, что я должен прийти завтра. И если я не приду, она поймет, что я здесь. Я не жду для себя ни сочувствия, ни каких-либо поблажек. Но я хотел бы, чтобы моя жена умерла спокойно. Я прошу вас задержать меня здесь на один или два дня и разрешить мне видеться с женой. «Это невозможно. Я не могу предоставить вам возможность для побега». «Я не убегу. Палата на пятом этаже, и в ней нет запасных выходов. Если меня приведут туда и будут охранять за дверью, я ничего не смогу сделать. Я прошу не ради себя. Я прошу ради умирающей женщины». «Невозможно», — сказал чиновник. «Это не в моей компетенции». «В вашей компетенции». Вы можете допросить меня еще раз, и вы можете разрешить мне это свидание, хотя бы под тем предлогом, что я могу сказать жене нечто важное. Это было бы основанием для того, чтобы охрана осталась в коридоре. Вы могли бы устроить так, что сестра останется в палате, ведь она человек надежный. Это все бессмысленно, ваша жена ничего не скажет вам, а вы ничего не скажете ей. Конечно, нет, она же ничего не знает» но она умрет спокойно. Чиновник размышлял, перелистывая бумаги. «Мы допрашивали вас тогда о группе семь. Вы не назвали имен. За это время мы нашли Мюллера, Бозе и Вельдорфа. Вы назовете нам остальные имена?» Штайнер молчал. «Вы назовете остальные имена, если я предоставлю вам возможность два дня видеться с женой?» «Да». — сказал Штайнер через несколько мгновений. — Тогда назовите их мне. Штайнер молчал. — Вы назовете два имени завтра вечером, а остальные послезавтра. — Я назову вам имена послезавтра. — Вы обещаете? — Да. Чиновник долго смотрел на него. — Я попробую для вас кое-что сделать. Теперь вас отведут в вашу камеру. — Вы не отдадите мне письмо? — спросил Штайнер. — Письмо? Оно должно остаться в бумагах. Чиновник нерешительно рассматривал листок. — В нем нет ничего компрометирующего. Хорошо, возьмите его. — Спасибо, — сказал Штайнер. Чиновник позвонил и приказал увести Штайнера. — Жаль, — подумал он. — Но что же делать? — Прояви хоть каплю человечности, сам попадешь в эту чертову мельницу. Он вдруг стукнул кулаком по столу. Морец Розенталь лежал в постели. В первый раз за много дней он не испытывал боли. Был ранний вечер, и в серебряно-голубых сумерках Парижского февраля зажигались первые огни. Не поворачивая головы, Морец Розенталь заметил, что осветились окна дома напротив. В сумерках этот дом качался, словно огромный корабль, словно океанский теплоход перед отплытием. Часть стены между окнами бросала длинную темную тень на отель «Верден». Он казался сделанным из стеней сходней, по которым надо было сойти на берег. Морец Розенталь лежал неподвижно в своей постели. Но он видел, как окна напротив вдруг отворились, и кто-то, похоже, на него встал и вышел. Этот кто-то перешагнул на корабль, который тихо покачивался в долгих сумерках жизни. Якорь сверкнул и медленно опустился. Комната вокруг него, словно размокшая картонная коробка, захваченная водоворотом, уплыла прочь. Неслись прочь улицы, в тумане скользили леса. Корабль мягко погружался в тихую зыбь бесконечности. Наплывали облака, звезды и глубокая синева. А потом в этой качке словно зазвучала колыбельная песня. Навстречу ему показался берег, золотой и розовый. Темные сходни снова беззвучно опустились. Он сошел по ним на берег. А когда оглянулся, корабля уже не было. И он остался один на незнакомом берегу. У его ног расстилалась длинная широкая дорога. Старый бродяга он недолго раздумывал. Дорога существует для того, чтобы идти по ней а его ноги знали много дорог. Но уже через некоторое время он увидел огромные ворота, сверкающие за серебряными деревьями. За воротами сияли купола и башни. Перед входом стояла какая-то фигура с жезлом, окруженная сиянием и светом. «Таможня!» — подумал испуганно папаша Морец и отпрыгнул назад за кусты. Он оглянулся. «Дороги назад не было, дорога вела в никуда». И чего не поделаешь, подумал привычно старый мигрант, придется прятаться здесь до ночи. Может быть, тогда мне удастся убраться отсюда и обойти таможню стороной. Он осторожно выглянул из кустов между ветками Оникса и Карбункула и увидел, что огромный привратник машет своим жезлом. Он еще раз оглянулся. Кроме него никого не было. Привратник снова замахал. Папаша морец! Раздался вдруг мягкий, но очень звучный голос. — Кричи себе сколько угодно, — подумал папаша Морец, — я не отзовусь. — Папаша Морец! — снова крикнул голос. — Выйди из-за куста страданий! Морец встал. — Попался! — подумал он. — Этот парень, конечно, бегает лучше меня. Ничего не поделаешь, надо идти. — Папаша Морец! — снова крикнул голос. — Он уже меня знает. Какая неприятность, — бормотал Морец. — И отсюда меня тоже выселят. Это значит, по самым последним законам, три месяца тюрьмы, самое меньшее. Но, может быть, здесь хорошо кормят и дадут почитать что-нибудь новенькое, а не семейный журнал за 1902 год. Я бы почитал что-нибудь Хемингуэя. Ворота светились все ярче, пока он проходил. — Что это у них за световые эффекты на границе? — размышлял папаша Морец. — Может быть, они завели эту иллюминацию, чтобы им было легче ловить нас? Ужасная расточительность. — Папаша Морец, — сказал превратник. почему же ты прячешься? — Ну и вопрос, — подумал Морец. — Ведь он же знает меня и понимает, в чем дело. — Входи, — сказал превратник. Послушайте, — возразил Морец. «Пока я еще не совершил никакого нарушения, мне кажется. Я же еще не перешел вашей границы. Или уже перешел?» «Уже перешел», — сказал страж. «Тогда я пропал», — подумал Розенталь. «Это похоже на остров. Может быть, это Куба? Туда в последнее время все едут». «Не бойся», — сказал великан. «Тебе ничего не будет. Входи спокойно». — Послушайте, — ответил Мориц Розенталь, — я вам сразу скажу правду, у меня нет паспорта. — У тебя нет паспорта? — Шесть месяцев, — подумал Морец, услышав трубный голос стражи, и огорченно покачал головой. Превратник поднял свой жезл. — Значит, ты не должен двадцать миллионов световых лет стоять в небесных сферах. «Ты немедленно получишь мягкое кресло с подлокотниками и подставками для крыльев». «Все хорошо», — отвечал папаша Морец, — «но ничего не выйдет. У меня ведь нет разрешения на въезд и прописку, не говоря уже о разрешении на работу». «Нет разрешения на прописку? Нет визы? Нет работы?» — стражник поднял руку. «Тогда...» Ты получишь ложу в первом ряду, в середине, с прекрасным видом на небесные сферы и ангелов. Это было бы неплохо, — сказал Морец. Тем более, что я так люблю ходить в театр. Но я вам скажу такое, что все пойдет на смарку, и я очень удивляюсь, почему у вас нет объявления, чтобы нас сюда не пускать. Так я вам скажу, что я еврей, выслан из Германии, уже много лет на нелегальном положении. Превратник воздел руки. «Еврей? Выслан? Много лет на нелегальном? Тогда ты получишь двух ангелов с трубами для личных услуг! Ангел бездомных!» — крикнул он в ворота. И огромная фигура в голубых одеждах с лицом, как у всех матерей мира, встала рядом с папашей Морицем. «Ангел тех, кто много страдал!» — снова крикнул страж и фигура в белом с кувшином слез на плече встала с другой стороны. «Одну минуточку!» — попросил тот и спросил привратника. «А вы уверены, месье, что там мне? Не бойся! Наши концлагеря далеко внизу». Ангелы взяли его под руки, и утешенный папаша-морец, старый бродяга, старейшина эмигрантов, вошел в ворота навстречу ослепительному сиянию в котором все быстрее и быстрее с тихим шелестом кружились цветные тени морец сказала эдит розенфельд входя вот малыш маленький француз хочешь на него посмотреть он не отвечал она осторожно приблизилась Мориц Разенталь из Годесберга на рейне больше не дышал Мария еще раз проснулась. Все утро она пролежала в и теряя сознание. Теперь она очнулась и узнала Штайнера. — Ты еще здесь? — прошептала она испуганно. — Я могу оставаться здесь столько, сколько захочу, Мария. — Что это значит? — Вышла амнистия. — Я подпадаю под нее. — Ты больше не должна бояться. Теперь я останусь здесь. С тобой. Она задумчиво поглядела на него. «Ты говоришь так, чтобы успокоить меня, Йозеф?» «Нет, Мария. Амнистия вышла вчера». Он обернулся к сестре, которая возилась с чем-то в глубине палаты. «Не правда ли, сестра, со вчерашнего дня для меня нет никакой опасности быть арестованным?» «Нет», — невнятно ответила сестра. «Пожалуйста, подойдите же поближе». — Жене хотелось бы точно слышать, что вы сказали. Сестра, сгорбившись, оставалась стоять на месте. — Я же сказала. — Пожалуйста, сестра, — прошептала Мария. В палате стало тихо. — Пожалуйста, сестра, — еще раз прошептала больная. Сестра нехотя приблизилась. Больная смотрела на нее, не отрывая напряженного взгляда. — Не правда ли? Со вчерашнего дня мне разрешено оставаться здесь, — спросил Штайнер. — Да, — выдавила сестра. — Для меня больше нет опасности быть арестованным. — Нет. — Спасибо, сестра. Штайнер видел, как затуманились глаза умирающей. У нее больше не было сил плакать. — Теперь все хорошо, Йозеф, — прошептала она. — И как раз теперь, когда я могу тебе понадобиться, я должна уйти. Ты не уйдешь, Мария. Мне бы хотелось встать и уйти с тобой. Мы уйдем отсюда вместе. Некоторое время она лежала, глядя на него. Ее лицо было серым, под кожей резко обозначился скелет. А волосы за одну ночь потускнели и потеряли блеск, словно ослепли. Штайнер видел это все и не видел. Он видел только, что она еще дышит, и пока она жила... Она была для него Марией, его женой, окруженной мерцанием юности и близости. В палату вполз вечер, и снаружи, и за двери временами доносилось наглое пыхтение штайн бренера Дыхание Марии стало поверхностным, потом прерывистым, с паузами. Наконец оно стихло и прекратилось. Так засыпает слабый ветер. Штайнер держал ее за руки, пока они не стали холодными. Он умирал вместе с ней. Когда он встал, чтобы выйти, он был бесчувственным посторонним, пустой оболочкой, двигавшейся как человек. Его равнодушный взгляд скользнул мимо сестры. За дверью его взяли Штайнбреннер и второй. Мы ждали тебя больше трех часов, проворчал Штайнбреннер. Мы с тобой еще не раз побеседуем на эту тему, можешь не сомневаться». «Я и не сомневаюсь, Штайнбреннер. Тут я в тебе уверен». Штайнбреннер облизнул губы. «Тебе прекрасно известно, что ко мне следует обращаться, господин охранник, так? Можешь и дальше называть меня Штайнбреннером и тыкать, а за каждый раз ты у меня неделю будешь плакать кровавыми слезами, миленький. Теперь-то у меня найдется время». Они спускались по широкой лестнице. Штайнер между двумя охранниками. Вечер был теплым, и доходящие до пола окна овального эркера были широко открыты. Пахло бензином и предвестием весны. — Теперь-то у меня найдется сколько угодно времени, — пояснил Штайнбреннер медленно и со смаком. — Вся твоя жизнь в моем распоряжении, миленький, и фамилии у нас вполне подходящие. «Штайнер и Штайнбреннер! Поглядим, что из этого может получиться!» Штайнер задумчиво кивнул. Косо врезанное в эркер открытое окно увеличилось, приблизилось, совсем вплотную. Он толкнул Штайнбреннера к окну, прыгнул к нему, на него, и вместе с ним бросился в пустоту. «Вы можете спокойно взять эти деньги», — сказал Мариль рассеянно и печально. Он оставил их мне для вас обоих. Просил передать их вам, если не вернется. Керн покачал головой. Он только что приехал и сидел с Марилем в катакомбе, грязный и оборванный. Он добрался из Дижона с попутной колонной грузовиков, работая на подхвате у грузчиков. «Он вернется», — говорил он. «Штайнер вернется». «Он не вернется!» Мариль не выдержал. «Господи Боже, да не терзайте вы меня вашим вечным, он вернется!» Он не вернется! Вот, читайте это!» Он вынул из кармана смятую телеграмму и бросил ее на стол. Керн взял ее и разгладил. Телеграмма была из Берлина и адресована хозяйке Вердена. «Поздравляю с днем рождения!» «Отто!» — прочел он. Он посмотрел на Мариля. «Что это значит?» — спросил он. «Это значит, что его взяли, мы так условились. Один из его друзей должен был послать такую телеграмму, этого надо было ожидать. «Я сразу сказал ему, возьмите же, наконец, эти дурацкие деньги!» Он передвинул бумажки к Керну. «Здесь 2240 франков», — пояснил он. «И здесь еще кое-что». Он вынул бумажник, и оттуда две небольшие тетрадки. «Это билеты от Бордо до Мехико. На Пакому португальский грузовой корабль. Для вас и Рут. Уходит 18-го. Мы купили их на эти деньги. Здесь то, что осталось. Визы уже есть» отложены для вас в Комитете по делам беженцев. Керн тупо уставился на тетрадке. «Но», — сказал он, ничего не понимая. «Никаких «но», — перебил Мариль сердито. «Не усложняйте дело, Керн. Все это слишком тяжело досталось. Невероятная случайность. Она произошла три дня назад. Комитет получил от мексиканского правительства разрешение на въезд 150 иммигрантов. При условии, что они оплатят проезд. Одно из чудес, которые все же происходят время от времени. Классман сообщил об этом. Мы немедленно стали действовать, имея в виду вас двоих. Ведь были же деньги на проезд именно теперь. Ну и...» Он умолк. «Ивонна, принесите мне один кирш!» Обратился он через несколько мгновений к толстой кельнарше из Эльзаса. Ивонна кивнула и, качая бедрами, заковыляла в кухню. «Принесите два!» Крикнул Мариль ей вслед. Ивонна обернулась. — Я бы так и сделала месье Мариль, – заявила она. — Хорошо. По крайней мере, одна добрая душа. Мариль снова повернулся к Керну. — Ну, поняли, наконец? — спросил он. — Все это несколько неожиданно, признаюсь. Когда вы предъявите билеты и визу в префектуре, получите разрешение на жительство во Франции до того дня, когда отплывет корабль. Даже если вы на нелегальном. Комитет добился этого. Можете идти туда прямо завтра же. Это для вас единственная возможность выбраться из этого дерьма. Да. Первый раз один месяц. При вторичном аресте шесть месяцев тюрьмы. Шесть месяцев, да. И где-нибудь обязательно сцапают во второй раз, непременно. Мариль поднял глаза. Перед ним стояла Ивонна и ставила на стол поднос с двумя стаканами. Один был обычный стакан, а второй — чайный доверху наполненный киршем. — Это для вас, — заявила Ивонна, ухмыляясь и указала пальцем на чайный стакан. — За ту же цену. — Спасибо. Вы разумная девочка, Ивонна. Жаль, если в замужестве вы превратитесь в неизбежную ксантипу или в стойкую мученицу. Ваше здоровье. Мариль выпил одним глотком полстакана. — Ваше здоровье, Керн, — сказал он. «Почему же вы не пьете?» Он поставил стакан на стол и в первый раз посмотрел Керну прямо в лицо. «Этого только не хватало», — сказал он, — «чтобы вы начали реветь! Держитесь, вы же мужчина!» «Я не реву», — ответил Керн. «А если бы и ревел, то мне в высшей степени плевать. Проклятие! Я все время думал, что вернусь, а Штайнер уже здесь. А вы мне суете деньги и билеты. Я спасен, потому что он погиб. В этом какое-то подлое свинство. Разве вы не понимаете? Нет, я не понимаю. Вы несете сентиментальную чепуху. В ней нечего понимать. Так всегда бывает. А теперь выпейте это так как... Ну, как он бы выпил? Черт возьми, вы думаете, мне легче? Нет. Керн выпил свой стакан. И снова в форме, сказал он. У вас есть сигарета, Мариль? Конечно. Прошу. Керн глубоко затянулся. Он увидел вдруг в глубине катакомбы лицо Штайнера. Немного насмешливое, наклоненное, освещенное неверным пламенем свечей, как тогда, тысячу лет назад, в венской тюрьме. И ему показалось, что он слышит спокойный низкий голос. — Ну, крошка? — Да, — подумал он. — Да, Штайнер. — Руд знает? — спросил он. "Да". — Где она? — Я не знаю, вероятно, в комитете. — Она не знала, что вы приезжаете? — Нет. — Я сам не знал точно, когда приеду. — Можно в Мехико найти работу? — Да, какую я не знаю, но вы получите разрешение на жительство и работу. Это гарантировано. Я же не знаю ни слова по-испански, — сказал Керн. — Или там говорят по-португальски, по-испански. Вам придется немедленно начать заниматься. Керн кивнул. Мариль наклонился к нему. «Керн!» — сказал он изменившимся вдруг голосом. «Я знаю. Это непросто, но я говорю вам. Уезжайте. Не думайте. Уезжайте. Вам надо выбраться из Европы. Черт знает, что здесь еще будет. Такой шанс вряд ли может повториться. И столько денег вы тоже никогда не соберете. Уезжайте, дети, здесь...» Он допил свой стакан. «Вы тоже поедете?» — спросил Керн. «Нет». разве денег не хватит на троих? Ведь и у нас есть еще немного. Дело не в этом. Я остаюсь здесь. Я не могу вам объяснить, почему я остаюсь. Мне все равно, что бы ни случилось. Этого нельзя объяснить. Это знаешь и все». «Я понимаю», — сказал Керн. «Вон идет Рут», — ответил Мариль. «И вы также должны уехать, как я остаться. Понимаете?» «Да, Мариль. Слава Богу!» Рут на секунду остановилась в дверях, потом бросилась к Керну. «Когда ты приехал?» «Полчаса назад». Рут высвободилась из объятия, которое было бесконечным и все же коротким, как один удар сердца. «Ты знаешь?» «Да, Мариль мне все рассказал». Керн оглянулся. Мариль уже ушел. «И ты знаешь?» спросила Рут нерешительно. «Да, знаю». Мы не будем сейчас говорить об этом. Выйдем отсюда. Пойдем на улицу, на воздух. Я хочу уйти отсюда. Пойдем на улицу. Да. Они шли по Елисейским полям. Был вечер, и в яблочно-зеленом небе бледнел месяц. Воздух был серебряным, ясным и таким теплым, что веранды кафе были заполнены посетителями. Они долго шли молча. «А ты знаешь, собственно, где находится Мексика?» — спросил, наконец, Керн. Рут покачала головой. «Не совсем точно, но я больше не знаю, где находится Германия». Керн взглянул на нее, потом взял под руку. «Рут, нам надо купить грамматику и учить испанский. Я купила позавчера, в букинистическом». «Значит, в букинистическом», — Керн улыбнулся. «Мы не пропадем, Рут, а?» Она кивнула. «Во всяком случае, посмотрим немного на белый свет. Дома мы никогда бы не сумели этого». Она снова кивнула. Они шли дальше мимо ронд понте На деревьях появлялась первая зелень. В свете ранних фонарей она напоминала мерцание огней святого Эльма, возникающих из земли и вспыхивающих сквозь сучья и ветки каштанов. Земля в парках была взрыта. Ее сильный запах странно смешивался с запахом бензина и машинного масла, который всегда сохранялся на улицах. Кое-где садовники уже разбили клумбы нарциссов. И нарциссы мерцали в сумерках. Был час, когда кончается работа, и толпа была такой густой, что продвигаться вперед было почти невозможно. Керн посмотрел на Рут. «Как много людей!» — сказал он. «Да», — ответила она, — «ужасно много людей».